Глава 18 Новая надежда. Когда огонь волшебника уничтожил их, Эйвы потеряли надежду. Великий дуб, дотягивающийся до трех солнц, никогда больше не будет расти в этом мире. Но кроме Эйвов, об этом скорбели и другие. Вейрон Ему снова снилось, что Антион замер между небом и пропастью, балансируя на золотой нити, и стальной веер в его руке, легкий, словно пушинка, не дает рухнуть в ревущую бездну. Впереди, за золотым мостом, сияло синим светом одинокое окно в громаде зловещей башни. Тео полагал, что это участь Асторы, веселая каверза судьбы — Какой-то невероятный план шестерых, смысл которого он не в силах познать. Это никак не могло быть совпадением. Третий раз приходить в себя, вырываться из забвения, покидать мир, в котором шелестят дубовые ветви, и вода льется в источник Эйвов, оказываясь на корабле, идущем через море. Сперва дорога в Немат, затем бегство из Карифа, и вот снова он плывет куда-то. С учетом того, что от моря до четырех полей — сотни лиг, это означает, что прошло довольно много времени. Пружины вновь провалился в забытье, восстанавливая силы, и теперь мог только гадать, куда они едут и кто эти «они». Что случилось после битвы? Низкий потолок, запах смолы, и дегтя, гнилых досок, еле ощутимой сырости, море, соли, крыс, пряностей. Трюм, в котором перевозили товары из герцогства в герцогство. Конечно же, трюм. Темно, детали окружения вырисовываются из мрака, едва различимо, скорее угадываются, чем видятся. Кроме него здесь находились и другие люди. Он слышал их храп и сонное дыхание. Акробат осторожно сел. Немного кружилась голова, ныли, раны, в крови все еще тек яд шаутов. Он прекрасно помнил битву. помнил тени и как они наносили ему ранения. Теней явилось слишком много, чтобы из того боя выйти неотравленным той стороной. Но этот яд теперь ощущался иначе, куда слабее. Он ныл в костях, чуть туманил зрение, но сильной боли больше не было. Тео, словно мудский мангуст, несколько раз укушенный каменными змейками, переносил отраву демонов куда лучше, чем прежде. А может, ему легче, потому что во рту чувствовался знакомый вкус отвара из цветов Толориса? не пить, не есть не хотелось. А вот проветрить голову — очень даже. По скрипучему наклонному трапу он вылез на палубу, перевернув на пути чью-то металлическую кружку, и та загремела по доскам. Кто-то неразборчиво бросил ругательство, другой голос попросил заткнуться. Оказавшись наверху, Тео столкнулся с высоченной, нескладной старухой. Она покосилась на него, загораживая дорогу, а затем сделала шаг в сторону, пропуская, возвышаясь над не самым низким «Т», условно какой-то дом. «Спасибо», — поблагодарил он ее. Пассажирка помедлила, задумчиво провела рукой по короткому ежику седых волос и, наконец, кивнула. Едва заметно, словно сомневаясь в правильности того, что она делает. Светало. Все было бледно-серым, тусклым, до удивления холодным для лета. Чуть-чуть штормило. Корабль зарывался носом в раздраженные, беспокойные волны, убегая от настигающей его непогоды. «Уже осень?» «Месяц дракона переваливает за середину прямо сейчас», — ответила та и ушла в трюм, сильно согнувшись, чтобы не задеть головой низкий потолок. «Середина дракона?» Выходит, с момента битвы прошло больше шести недель. Долгий срок. Он провалялся всё это время и сейчас хотел только одного — узнать, чем всё закончилось. Живы ли друзья? На палубе несли вахту семеро моряков, следивших за парусом. Ещё один, судя по одежде и бродеды Геварец, стоял у штурвала. «Капитан?» — обратился Тео к нему. Тот глянул с интересом. «Да, Гутер и Стах». Капитан Даров Ветра. «Куда мы идём, добрый капитан? И откуда?» «В Вестер, от Устья Ситы. Во всяком случае, твои друзья наняли меня там. Силён ты спать. В команде решили, что ты уже не проснёшься». «Друзья? Много их?» «Весь отряд. 19 человек, если без тебя. С тобой все 20 Там, за тюками, у правого борта парень из Пубира. Я как-то уже окотал его по морю. Поговори с ним». «Ветер крепчает!» И он, забыв о Тео, гаркнул матросам, чтобы собирали один из парусов. Акробат направился в сторону носа и увидел сидящего на палубе Вира, который встречал хмурое солнце в это ненастное утро. Он был без рубахи, не обращая внимания на холодный крепкий ветер и, то и дело, долетающие брызги. Тувин поднял ладонь, приветствуя пружину. Тео бросил быстрый взгляд на его спину на яркие пятнышки многочисленных татуировок. И тревога начала отступать. Вместе они следили, как зарождается день, как вот-вот пойдет дождь, и как белые барашки появляются в острых гребнях высоких волн. Корабль на них то и дело норовисто подпрыгивал, затем ухал носом вниз, поднимая облако брызг. «Победа за нами?» «Мильвё считает, что нет». «Нэс считает, что да. Гвардейцы Шерон спорят друг с другом, когда им надоедают вино и качка». «А что думаешь ты?» «Хм, думаю, мы не проиграли. Уже много, учитывая, кто против нас выступал и сколько их было. Я видел, что сделал ты. Спас Дэйта и всех его людей». Да, на том участке шауты дрались особенно отчаянно. Большинство ран ему нанесли там. «Он здесь?» «Нет, остался с армией». Тео вспомнил рубиновый луч о рассекающей поле. «Я тоже видел, что сделал ты». «Да уж». Вир без всякого энтузиазма провел рукой по влажным волосам. «Не особый повод гордиться, если честно. Отправить к праотцам разом столько народу». «Я представляю, насколько это тяготит, и сочувствую тебе». Тот пристально посмотрел на Тео, понял, что говорит акробат искренне. И чуть склонил голову, принимая его слова. "Не утверждает, что я не должен думать о мелочах, ибо они изъедают сердце. Но это не мелочи?" "Не? Ты видел её несколько минут назад?" "Погоди, акробат только теперь сообразил и обернулся, ища взглядом тёмный квадрат люка ведущего в трюм. Эта старуха, она Неко? Ну, вроде того. Тот -то она не выглядела очень дружелюбной." «Ты Астора, она слишком стара, чтобы меняться. Так что просто не обращай внимания. Нэ не самый плохой человек». «Стоит поблагодарить шестерых, что твоя учительница столь добра и не стала кидаться на меня, как ты, во время нашего знакомства». Вирни громко фыркнул. «Стоит поблагодарить шестерых, что рядом нет лавиани. Полагаю, они не нашли бы общий язык. А я вряд ли бы смог перенести их обеих одновременно. Не сейчас». Твои светлячки… Угу. Их снова прибавилось. Некоторые больше не шевелятся и не светятся. Те, через которых проходят два шрама. Что это? Две узкие розовые полосы пересекли несколько татуировок на правой лопатке, и картинки там поблёкли и даже немного расплылись. не говорит, — «это плата, которую с меня взял артефакт. Я не Мальт, каждый раз, когда получается луч, он выжигает не только врагов, но и мои татуировки». Мол, я должен забыть о подобном свойстве оружия, иначе потеряю всё, чего достиг. Как будто я жажду использовать его. Просто иногда не бывает выбора. Полагаю, каждый из нас это понимает. Вот почему ты расстроен. Что? Нет, я буду счастлив, если мне никогда впредь не придётся обращать его Для печали у меня есть причина. Я свалял большого дурака совсем недавно и хочу попросить у тебя прощения. Тео недоуменно нахмурился. «Твоя лютня, как бы сказать, эм, утрачена. Ты доверил мне её хранить, а я не справился». Акробат не вспоминал об инструменте сарионы, лютни-велины. Что же, немного жаль, что ни один музыкант на ней не сыграет. Но в столь суровые времена это была небольшая потеря. Он не изменил своего мнения даже после того, как Вир рассказал ему о том, что отдал лютню Шауту и об увиденном, указывающей в одном из снов. Если Шерон права, и это артефакт шестерых, который мог сдерживать облако, то теперь толку от него никакого. Бланка вполне справилась без его помощи. А если это было оружие против любой тьмы, против Вейрона? Не сожалей. Подумай о том, что не каждому артефакт даётся в руки и работает так, как был задуман и Мерк. Твой колокольчик к тому примером. Или браслет Шерон. Для нас он бесполезен, а Шаут им точно не воспользуется. иначе и их он заключит в узилище. «Ты в этом так уверен?» «Нет, но все равно не жалей». вирус усмехнулся с сомнением. «Я в какой-то момент внезапно осознал, что приходится жалеть о массе вещей. Эти вещи вовсе не пустяки, они важны. Раньше я был куда беззаботнее, а теперь вынужден думать о последствиях, о том, что будет дальше, и о других». Тео прекрасно понял, о ком говорит пубирец. С ней все будет в порядке. Она не одна, а с Лавианей и Дева. Они сделают все, чтобы защитить ее. Спасибо, друг, но мне хорошо известно, что есть силы, с которыми сложно справиться даже нам с тобой. Если только демоны прознают, кто она, чего мы хотим. Да не только демоны. Дорога на север долгая, всякое может произойти. я следовало взять меня с собой. Тут Тео ничего не стал говорить. Об уходе Лавиане и бланки он услышал от Мильвио. и полагал, что госпожа Эрбит не так просто отправилась в путь без Вира. «Возможно, мы нагоним их в дороге?» «Да, надежда. Это то, что подгоняет меня. Будь у меня возможность, я бы дул в паруса, чтобы корабль плыл ещё быстрее. Мы потеряли много времени, прежде чем нашли его. Всё побережье опустил Повезло, что Мильвио смог договориться с капитаном». «Ну, значит, остаётся довериться шестерым, с учётом того, что одна из них точно на нашей стороне». Лео любил представления. Не только выступать, но и смотреть, как это делают другие. Разумеется, если артист обладает мастерством, способен держать публику и умеет то, чего не умеет пружина. Здесь, в часе ходьбы от побережья, где раньше срока их высадил корабль по просьбе Мильвио, представление разворачивалось невероятно захватывающее. Трое оставшихся на сцене артистов умели многое. Двое кружили вокруг третьего, то, сближаясь, то вновь отдаляясь с практичной осторожностью людей, понимающих последствия возможные ошибки. Было бы странно, если бы не понимали. Серо, выбывший из боя, держался за живот и не мог ругаться, пытаясь заново научиться дышать. Летенант Деремиджо бронился за себя и за своего солдата, морчась, пока Шерон ощупывала его лицо, убирая быстро разрастающийся отек, уже закрывший правый глаз. Мильвио и Вир, вооруженные мечами, противостояли высокой старухе, в руке у которой была лишь короткая, толстая палка. Они, точно волки, внезапно встретившиеся с опасным хищником, не спешили, пытаясь найти брешь в обороне. Хотя обороны, на взгляд Тео, и не было. Неко стояла прямая и высокая, а палка в ее расслабленной руке смотрела вниз. А остальные гвардейцы из отряда следили за происходящим, едва ли не затаив дыхание. Как прошептал кто-то из них, не каждый день на их глазах сражаются целых два Теувина. Пожалуй, лишь Шерон не была заворожена зрелищем, сперва занятая своим лейтенантом, а после и вовсе отвернувшаяся. Туда, где лежал огромный меч Неко. Ее он интересовал куда больше, чем тренировочный поединок. На схватку, а точнее на Неко, Она бросила лишь единственный взгляд, и акробат, к удивлению своему, прочел в нем холодную ненависть. Битва на четырех полях не прошла для указывающей даром. Ее волосы, теперь полностью белые, делали ее старше. И Тео с трудом вспоминал, какие они были, в день, когда он вместе с Лавианей встретил Шерон недалеко от нимада Вир поделился с ней своей кровью, капнув на костяные кубики, что вернуло глазам Замас серый, привычный цвет. Цвет глубокой печали. Подчиняясь Наитию, акробат подошёл к ней. «Всё хорошо? Ну, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах?» Она улыбнулась ему с ноткой неуверенности, подняв лицо вверх, чтобы видеть его. «Меня пугает то, что ждёт впереди. Шестеро отсыпали нам много удачи, но сколько долго она будет продолжаться? Мы прошли вместе такой долгий, тяжёлый путь, И с тобой, и с Мильвио, с Лавианией, и с Бланкой. Вы моя семья, и я не хочу терять никого из вас. Я чувствую, впереди нас ждут лишь смерти. Он положил руку ей на плечо. Я не хотел говорить об этом, но мне известно, что вы собираетесь сделать. Бланка сказала, статуэтку на ту сторону должен отнести вось, а значит, ты пойдёшь с ним. Не можешь не пойти. Не хочу этого для вас. Она обняла его на мгновение. Иногда Мир живёт вопреки нашим желаниям, Тео Пружина. Иногда надо ставить точки, завершать истории, не оборачиваться, чтобы другие смогли создавать новые легенды и мифы. Я очень любила читать в Немаде, и сказки времён прошлой эпохи очаровывали меня. Я забывала о штормах, холоде, заблудившихся и смерти мужа. Но теперь, если всё получится, мне самой придётся стать частью долгой и тёмной, но в то же время прекрасной сказки, чтобы у тех, кто уцелеет и родиться Был шанс её прочитать. Потому что если мы не станем делать то, что должны… Шерон небрежно пожала плечами. «Каждый, кто носит в Нимаде алый плащ, знает о том, как опасна ночь, в том числе и для нас. Когда мы выходим из дома и идём уничтожать заблудившихся, то помним, что можем не вернуться из места с синими фонарями. Наша работа — защищать людей. Так что у меня нет сомнений. Не это ли благо умереть, чтобы спасти многих? «Будь здесь Лавиане, она обязательно бы сказала, что лучше не умирать, раз уж взялся спасать кого-то». Взгляд серых глаз стал серьёзен. «Девочка в немаде», — она запнулась. «Когда она вырастет, расскажи ей». «Да». «Спасибо». Она быстро моргнула, вновь стала смотреть на меч, и Тео отвернулся к поединку. Вир с Мильвио решили взять Неко в клещи, атаковав синхронно. Палка исчезла, растворившись в воздухе, превратившись в размытую полосу. Врезалась вовремя подставленный щит, вывернулась, обрушилась за спину, сбив рубящий удар Финейко. Неко сделала скупой шаг влево, такой жалкий, слабый, небрежный, но Вир пролетел мимо. Он развернулся на пятках, вскидывая щит, когда палка устремилась ему в лицо, тут же понял, что это обманный финт и разорвал дистанцию кувырком. Неко вновь отбила атаку Мильвию, резко присев из какой-то тягучей стойки, едва не дотянулась до выставленной вперед голени третинца, выпрямилась, шагнула, меняя положение и вставая так, чтобы теперь видеть двоих, выбравшись из устроенной ими ловушки. Она даже не запыхалась, дышала ровно, а ее бесцветные глаза смотрели жестко, колюче. Так что каждый из них сознавал, зазевается и получит палкой без всякой жалости. «Шерон, тебе больше не снятся сны?» — спросил акробат. У него создалось впечатление, что указывающая разговаривала с мечом Нэко, хотя не было слышно ни слова. Ну, или пыталась поговорить. Нет, в мире ходят легенда, что шестеры отказались от истинного волшебства, отдали его своим ученикам и ушли. Теперь я знаю про мир солнце и Лун, но, кажется, ни один из них не смог его достичь. Мали осталась на той стороне Состоры. Мальта и Мейрон, скорее всего, погибли, сражаясь с Вейреном. Между остальными произошёл раскол. Мерк и моритон заплатили за это своими жизнями. Не знаю, что случилось с Милтом, полагаю, он умер, как и Мири, в своё время. И великие волшебники остались без присмотра, в мире, который был для них нов точно так же, как и для тех, кто пережил катаклизм. Но Мири возродилась. Она не уходила на ту сторону, ведь так? С той стороны нет возврата. Полагаю, она была пряхой, как рассказывал нам Мильвио. Она вплела свою силу, свою душу в ткань мира, спряталась среди нитей, уснула на тысячелетия, ожидая, когда то, что видела, сбудется. Может, Лавиане права? И Неко тоже. Не так уж и важно, что было в прошлом. Это никак нельзя изменить. Но мне иногда очень хочется узнать, с чего всё началось. Почему предали твой народ? Если все Асторы были такими, как ты, то, возможно, мы более недостойное племя. Вир провел чудесную серию атак, столь опасную, что Неко пришлось двигаться не так небрежно, как прежде, чтобы острие его меча не распороло ей одежду. Затем настала ее очередь нападать. Неко чуть отклонилась назад, пропуская прошелестевший фунику, словно по барабану выбила бодрую дробь по щиту, и… Случилось что-то, Тео не разглядел. Один из гвардейцев восхищенно выругался, а Вир, выгнувшись дугой, зашипел от боли, когда палка стяганула его по спине. «Свободен, бычья голова», — сказала ему напоследок старуха, вставая лицом к лицу с Мильвио. И Тео спросил у Шерон, «Сможем ли мы свободно проникнуть в горное герцогство? Дорога в Шарут охраняется. Нас обязательно остановит Что тогда будет?» «Мы назовёмся теми, кто верит в Вейрона. Таких много. Они приходят из разных герцогств. Так говорят саглядаты Анселма. Не думаю, что нам станут чинить препятствия. А дальше всё зависит от Бланки». Что она сделает? Никто из нас не знает. Да и она, полагаю, тоже. Выясним все, когда приедем. На ветку рядом сел скворец. С любопытством посмотрел на Шерон. Она увидела, что его лапки обожжены. Старые, уже зажившие ожоги, словно птаха прыгала по углем. Было в этой птице нечто странное, так что указывающая потянулась к ней, пытаясь разобраться, что же она видит. Вне всякого сомнения, это была птица Неку. ту постоянно окружали разные пернатые, то и дело пролетавшие и снова улетавшие. Маленькие гонцы — носители новостей, которые общались лишь с ту вином, а та, когда считала нужным, делилась полученными сведениями с остальными. Скворец распушил перышки на груди, очень довольный, что его заметили. Шерон разглядывала его с большим сомнением. Что-то с птицей было не так. Но она не смогла бы поручиться, что ее смущало. Кроме давних увечий, Птица как птица. Он сорвался с ветки в низкий полет и пролетел между Неко и Мильвио, вновь собиравшимися сойтись, чтобы уже окончательно решить, кто победитель в этом бою. Меч опустился, и палка остановилась лишь благодаря мастерству старухи в последний миг, едва не сломав Мильвио ключицу. «Что с тобой?» — с досадой спросила она. «Чуть не убил птаху. Ты проиграл». «Полностью признаю это». Нэ с раздражением подвигала челюстью. «Ты набрался от рыжего его дурных привычек. Он вечно всё портил в самый неподходящий момент. А теперь и ты начал. Всё? Пожалуй». Она вздохнула, словно делая одолжение. «Ну, как хочешь. тебя от мне учить нечему. Бычья голова в круг. Это не все твои синяки на сегодня. Сиоры, желающие...» Сиро, уже отдышавшийся, радостно осклабился, не желая сдаваться. На взгляд Тео — бесполезная трата сил. «Подготовила?» — Мильвё подошёл к ним, и Шерон коротко кивнула. «Пройдёмся, Сиор». Указывающая протянула третинцу, облёкла вещевой мешок. Сквозь ткань проступали грани не то какой-то объёмной коробки, не то книги. Тот закинул его на плечо и, подхватив короткую лопатку, порядком изъеденную рыжими пятнышками ржавчины, пошёл первым. Пружина не стал спрашивать, что эти двое задумали. Просто последовал за ними через широкую поляну в сторону густой платановой рощи, росшей в трёхстах ярдах впереди. «Мы сейчас в Ихшезе», — сказал Мильвью. «Вестер южнее, чуть меньше, чем в десяти лигах. Ближайший городок — Абзу. Если идти пешком от него, то мимо кладбища и на юго-запад по дороге через поля к реке Ро. «Интересно. Повтори, пожалуйста». Тео повторил, как просил третинец. Река Ро не широкая, но в этом месте она сужается ещё сильнее и проходит через три порога. Возможно, местные дали им какие-то названия, но нынешних я не знаю. В прошлом пороге — древние мосты, сейчас обрушенные. Вода давно их сгладила, впитала в себя, сделала частью русла. Но они не исчезли за четыре века и, думаю, останутся здесь надолго. Нам нужен третий порог. Повтори, пожалуйста, так лучше запоминается. Они вошли в рощу, и Тео услышал слабый шум реки за деревьями. Идти пришлось минут десять. Троп здесь не было, а свет, проникающий сквозь листву, казался светло-изумрудным, рассеянным. Они вышли к порогу, длинному, ярдов 15 Он был каменистый, непрерывный, и тёмно-коричневая вода переливалась через него, падая вниз, невысоко, не больше ярда, шумя и пенись. Мильвио вошел в воду выше порога и начал переходить реку, осторожно переставляя ноги, чтобы его не сбило течением, одной рукой поддерживая Шерн. Тео не стал разуваться, пошел следом, чувствуя подошвами ровную каменистую поверхность под ногами. Студеный холод лизал лодыжки, а после поднялся до колен. На противоположном берегу они вновь вошли в лес, и вскоре акробат увидел просвет между деревьями. Поляна, почти идеально круглая, сильно заросла цветущим цикорием. Куда ни кинь взгляд, везде бледно-голубые цветочки. Мильвио развязал тесёмки мешка, достал тяжёлую шкатулку, украшенную слоновой костью и золотыми узорами в виде виноградных лос, передал её Шерон. «От герцога Карифа», — сказала Тео указывающе, — «плата за нашу, скажем так, возобновившуюся дружбу. Это принадлежит тебе». Тот, мало что понимая, взял шкатулку, сдвинул золотой крючок запора и, подняв крышку, увидел на тёмно-синем бархате жёлудь, потемневший от времени и странного размера, почти скула как рабата. Пружина произнёс, «Как вы уже, наверное, поняли, мне требуется объяснение». «Асторы лишены возможности читать. Их магия большей частью утрачена. То, чему ты учился в туманном лесу, — это знание многих поколений твоего племени. Но до всего этого, до Вейрона, на материке росли дубы. «Да, это была наша библиотека, и теперь её нет». «Верно. И я исправляю ошибку, которую совершила по незнанию, уничтожив город Эйва в своей тьмой». Широ налыбалась. «Это жёлудь Тхали Таута на Намидрате, величайшего дуба, подпирающего небо. Считается, что он был уничтожен шаутами. Но браслет сказал, что это сделал мортон один из шестерых, чтобы вы потеряли память». Тео смотрел только на жёлудь. Я хочу, чтобы у тебя, у мира, была надежда, чтобы ваш лес был возрождён. Когда-нибудь он вырастет здесь, и под его корнями возникнет купель, что свяжет вас со знаниями, которые вы сможете прочитать. Они не будут потеряны. У тебя в руках память о прошлом, то, что хранит её. «Сам, своими руками», — Мильвё протянул Тео лопату. «Рой глубоко, ещё глубже». Когда всё было сделано, солнце проползло довольно далеко и миновало зенит. «Сколько веков ждать?» — спросил пружина, стоя над местом, где теперь находился жёлудь. Шерон принесла воды из реки, наполнив флягу, полила землю. «Так ли это важно, Сиор? Время иногда бежит быстро, иногда движется странно медленно», — произнёс Мильвё. «Просто однажды здесь вырастет дубовая роща. Она превратится в лес, который протянется на запад, до моря. и на восток, как можно дальше. Эти дубы не возьмёт ни один топор или пила. Они не пасуют перед простым пламенем, а Гротанехи, что создаст лес, станут надёжной защитой. Рано или поздно о нём прознают Эйвы и, возможно, создадут здесь город, чтобы встречать новых Асторы и провожать их к купели Знаний. «Но ждать всё же придётся какое-то время». Мильвио рассмеялся. «Иногда...» Ради одной единственной цели приходится ждать тысячелетия. Даже если ты не асторый, а существо очень маленькое, и это тысяча лет для тебя всё равно, что сто тысяч. «Помнишь, ты спросила у меня про Тиона?» — обратился он к Шерн. «О том, что у всех волшебников были разные способности, и если я дружил с ветром, то что мог мой лучший друг?» «Да, давно, ещё в Львате. Ты тогда ответил, что время не пришло, но ты обязательно расскажешь». у него была светлая улыбка Глаза смеялись. Третинец вытянул руку, и на нее с веселым щебетом приземлился скворец с обожженными лапками. Посмотрел на Шерон и Тео, наклонив голову. Сперва одним глазом, затем другим. «Это твоя птица? Или Нэ?» «Полагаю, ее с чистой совестью можно назвать птицей Теона. Он нашел ее на талорисе за несколько часов до того, как случился катаклизм». Им понадобилось какое-то количество долгих мгновений, чтобы осознать услышанное. «Ты хочешь сказать, что он прожил все эти века? Маленький скворец?» Теон не скрывал изумления. У тиона был дар жизни, самый редкий из всех даров волшебников, единственный. Ибо он величайший во всех поколениях и способен был вернуть живых существ с той стороны. Шерон потрясенно молчала. Она хмурилась. пытаясь поверить и не желая верить. Правило, которое она давно усвоила, гласило, с той стороны никто не возвращается и никого нельзя вернуть. Эмильвио, легко разгадав, о чём она думает, поясню Если точнее, и с точки зрения магии, Теон умел остановить уход на ту сторону, поймать за край уже порванную нить жизни и притянуть её обратно. До того, как она окажется на той стороне, у самой бездны. а также мог дать тем, кто должен умереть, очень много сил, чтобы жить, отдав часть своих жизненных сил, даровать им очень долгое существование. «Как тебе?» — прошептала Шерн. «Верно. Именно поэтому я все еще здесь. И он, мертвый скворец, который когда-то был поднят с земли и брошен в небо, какое-то время мой друг считал, что миру требуются изменения, чтобы тот жил, дышал, Не слушал волшебников, что ему не нужна магия. Позже он понял свою ошибку, видя, что становится со сторы, как те превращаются в пустых. Он не успел совершить задуманное, ибо ни коейству его племени не осталось, но сохранил немного, если появится кто-то вроде тебя. Если сложится то, что сказал ему первый жрец храма. Задача маленькой птички выполнена. Ты ждал довольно долго, мой друг. Пора Скворец задорно чирикнул, упал с руки Мильвио, ударившись об землю, там, где был посажен желудь, Разлетелся сотни пёстрых пёрышек, вспыхнувших золотым солнечным светом. И спустя миг, после вскрика Шерон, из почвы появился тонкий, бледно-зелёный, неуверенно выпустивший два дубовых листочка «Росток».